Глава девятая «Это же невозможно!» прошептала я, не в состоянии поверить в то, что самая безумная догадка оказалась правдивой. Но если все на самом деле так, то многое становится на свои места. К примеру, теперь понятно, как этот незнакомец мог так много знать обо мне, как умудрялся подбрасывать записки. Находилось объяснение слухов о том, что меня видели блуждающие ночью в замке. Да, оставалась вероятность, что речь шла о случае, когда мы с Ланой направлялись в кабинет герцога. Но теперь в этом не было никакой уверенности. и Я пустила взгляд к рукам. Бледные тонкие ладони, дрожащие пальцы. Чужие, но уже почти мои. Адель могла управлять этим телом. Могла писать записки, могла. «Черт, нет! Нет, нет, нет!» «Могла убить Мелани!» «Ваша светлость, все готово!» Звонкий голосок Ланы и скрип открывшейся двери выдернул меня из той пучины, в которую я канула от ужаса осознания. «Лошади ждут в парке!» «Спасибо!» Хрипла отозвалась Яни в силах отвести взгляд от дрожащих рук. Рук, которые убили человека. Я была убийцей Мелани, я, пусть и не подозревала об этом до сего момента. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. «Ваше Величество, важное донесение!» Гонец дожидался правителя у его кабинета с самого утра. «Монарх же явился лишь к обеду» кивнул стражникам, что держались вокруг него плотным кольцом, и разрешил мужчине пройти в кабинет. — Докладывай! — повелел правитель, окинув посыльного пристальным взглядом. — Тело леди Довиньо доставлено в резиденцию лорда Гаспена, ваше величество! Не поднимая головы, сообщил мужчина. Ее вещи при ней. — Все вещи? — сухо поинтересовался король. — Личные вещи. Бледнее повторил гонец. Писем обнаружено не было. Мы предполагаем, что леди Мэлла не следовала указаниям и уничтожала их сразу же после прочтения. «Печать была изъята?» «Нет, ваше величество», — Гонец ответил дрожащим тихим голосом. Тейрен Флемур медленно выпрямился, поджал губы и мысленно проклял всех, кто участвовал в этой операции. «Пригласите ко мне Сеттера». «Конечно, ваше величество». Гонец, не разгибаясь, попятился к выходу и мысленно благодарил всех богов за то, что они сохранили ему голову на плечах после такой-то вести. Печать была важной уликой, указывающей на связь леди Мелани с сильными мира сего. И то, что они не смогли отыскать ее в вещах шпионки, говорило только о том, что их опередили. У кого-то в руках была важная часть всей цепочки, и этот кто-то мог выдвинуть свои условия. Именно с этим предстояло разобраться одному из самых доверенных лиц короля — человеку, который носил имя сетер Человеку, которого за глаза назывались подвижникам Рамя. — Я все понял, Ваше Величество, — склонив голову, произнес мужчина, явившийся к королю по первому зову. — Я отыщу печать. — Надеюсь на это, Сеттер, — пробормотал монах, постукивая подушечками пальцев по столешнице. — Надеюсь. — Есть что-то, что я еще должен узнать, Ваше Величество? Шпик коснулся притороченной к поясу книги, листы которой трепетали, будто от сильного ветра. — Отправь сляжку за тем, о ком мы говорили прошлой ночью. Эта самодеятельность нам ни к чему. — Сделаю. Стоит ли усмирить его пыл? — Пока нет. Для начала узнай, с кем он связан. Сеттер поклонился, принимая и этот приказ. А король отпустил его со спокойствием. Этот наемник выполнял все поручения, всегда, любые, не задавая лишних вопросов. Сеттер работал на короля больше десяти лет. И только две поставленные перед ним задачи оказались провалены. Эти ошибки Тейрен Флемур был готов ему простить. Пока что. — Ваше Величество! В кабинет вступил слуга, низко поклонившись. — — Его наследное высочество просит у вас аудиенции. — Его наследному высочеству придется подождать до завтра, — отозвался король, небрежно махнув рукой. У монарха было слишком много дел и дум, которые не могли подождать, в отличие от его сына. — Нет, отец, я желаю говорить с тобой сейчас же. Толкнув дверь внутрь, без разрешения шагнул молодой мужчина. — В его возрасте уже давно стоило обзавестись женой, детьми и собственным поместьем, до тех пор, пока корона сама не нашла бы его голову. Но в свои тридцать Калет Флемур все еще был холост и неудел, и это безумно злило старшего из детей короля. — Я сказал, что готов принять тебя завтра. Взгляд Тейрена потяжелел, стоило ему взглянуть на сына, который был похож на него самого в молодости, как две капли воды. Густые короткие волосы цвета ночного неба, глубокие голубые глаза, нос с небольшой горбинкой. Тейрен, каждый раз, глядя на Калита, чувствовал себя так, будто отыскал легендарное зеркало, показывающее прошлое. Недостижимое и как будто нереальное. Наследному принцу стоит прислушиваться к словам короля и своего отца. Грубо осадил сына Тейрен, но тем не менее отослал жестом слугу. Принц прошел внутрь и опустился в кресло без разрешения. Он позволял себе такие вольности часто, чувствуя свое превосходство над всеми. Иногда даже над собственным отцом. тейрен был стар. Возраст делал его слабым перед тем, кто должен был вскоре взойти на престол, перед тем, кто обладал здоровьем и высокомерием. — Ты ведешь себя недостойно, сын! — в который раз указал на место монарх Я ли? скинул ровные брови наследный принц и закинул ногу на ногу. Провел пальцем по начищенному до блеска голенищу сапога. — У меня к вам тоже есть недовольство, отец, но чаще я держу его при себе. — Но не сейчас. — Не сейчас, — подтвердил Калет, посмотрев на короля. — Пошел двадцать третий день, как моя матушка уже сидит под стражей в темнице. Не хотите ли вы объяснить причину такого приказа, отец? Не затянулось ли ваше наказание? — Это дела, которые тебя не касаются, — отрезал король, смерив сына тяжелым взглядом. — Это дела, которые касаются лишь меня и королевы. — Да неужели? Калит расслабленно вытащил из-за голенища сапога украшенный каминьями кинжал и уперся подушечкой указательного пальца в кончик лезвия. — А мне казалось, что все ваши споры обычно решаются молчанием за обеденным столом, и вашей новой фавориткой при дворе. И как только матушка и всех терпит. Твоя матушка знает, что ни одна фаворитка не будет выше королевы. Спокойно произнес король. а Это поймет и твоя будущая жена. Кстати, об этом я все еще жду ответа. Как и подобные для тебя кандидатки на роль будущей супруги. Боюсь, сейчас не самое подходящее время для выбора моей будущей жены. — пожал плечами наследный принц. — Как я объясню ей, почему моя мать из своих покоев переехала в темницу, а мой отец стремится в мертвые земли? — Твою будущую жену эти вопросы не должны волновать. Король проследил за тем, как его сын крутит в руках кинжал. — Как и тебя, мой сын, займись своими делами. — О, я бы с радостью, ваше величество! — хмыкнул Калет. — Да только что-то я слышу от вас одни только запреты. У меня закончились все дела, которым я мог бы приложить руку. Это уже замечают даже те, кого это вообще касаться не должно. Иначе как объяснить то, что вчера ночью в своей постели я обнаружил одну из ваших бывших любовниц? — Ты забываешься! Голос короля задрожал от ярости. — Я был бы не прочь забыться. Калит встал с кресла без разрешения, так же, как и сел в него. Однако Жаклин этому поспособствовать не смогла, так как была выставлена за дверь. — И еще, Ваше Величество, если моя мать не окажется на свободе сегодня же, этим вопросом займусь я. Отвесив отцу не особо низкий поклон, мужчина шагнул к выходу. — Если ты попытаешься влезть в мои дела... — То что? — Калит резко обернулся. Подготовите для меня соседнюю камеру, отец, чтобы мне было не так тоскливо в этом замке без матушки. Не удивили. Дверь за наследным принцем закрылась с хлопком. А король закатил глаза и откинулся в кресле. Эти попытки повлиять на его решение со стороны Калета с каждым разом проявлялись все чаще. И все чаще раздражали. Если бы только Калет знал, что именно сейчас стоит на кону, вел бы себя иначе. Но Тейрон не собирался посвящать в дела такого сосунка, как его сын, и не завидовал королевству, когда в его главе станет напыщенный мужчина, не знающий цены власти. Но даже с таким раскладом именно Калет должен был стать королем. Алина Невская, леди Эдьен «Прекрасная погода, ваша светлость!» щебетала Лана, когда Фан подсаживал ее в седло. Я уже сидела на спине снежинки и смотрела невидящим взглядом прямо перед собой. Пребывала в какой-то вакуумной прострации. Все звуки доходили с задержкой. Все происходящее казалось очередным сном. «Да, прекрасная», — эхом отозвалась я. Перед глазами все еще стояло видение цепи, которая должна была связывать мою душу с душой Адель. Цепи, которая должна была привести меня к принцессе, чтобы помочь нам обеим вернуться в свои тела. Но теперь, теперь оказалось, что душа Адель никуда не уходила. Она все время была тут, значит. Значит, я могла вернуться к себе, в свое тело, если это вообще возможно. Черт, опять эти вопросы, на которых даже у богов не будет ответов. И опять я ломаю над ними голову. Мне нужна была помощь. Определенно нужна, потому что сама попросту не вывозила все происходящее. Как же я устала! Обреченно прошептала я себе под нос и пнула снежинку пятками в бока. Лошадь тихо фыркнула, будто разделяла мои мысли и шагнула вперед. Стража была предупреждена и собрана заранее. Разрешение на прогулку за стенами замка от герцога получимо. Оставалось только выехать за ворота, оставить все вопросы без ответов за спиной, запереть их в стенах замка. Сейчас я на них не смогу получить ответ. Точно не сейчас. Чуть позже. После того, как Адель прочтет записку. Ту, которую я уже написала. Ту, которую я возьму этой ночью с собой в кровать. Которую буду держать в руках, чтобы Адель ее точно прочитала. Записку, в которой было всего несколько слов. «Нам нужно поговорить, принцесса. Нормально поговорить». «Не знаю, откликнется ли она? Сможет ли выйти со мной на нормальный диалог?» «Не знаю. И пока не хочу знать. Сейчас я хочу освободиться от всего этого, чтобы не сойти с ума». Снежинка выскочила за ворота замка, унося меня на своей спине. Я доверилась лошади, позволяя ей нестись по дорогам в сторону гор и лесов. Это не прогулка, которую я хотела изначально. Это побег от самой себя. Хотя бы ненадолго.